Часть 7. Пути выхода из кризиса. Если образовался тупик, это еще не значит, что все предыдущее неверно. Оно верно, но до какой-то степени. И сам факт тупика говорит о том, что где-то внутри есть ложные понятия, которые повлекли за собой ошибочные решения, что и вело все движение общества, тяжелейшее положение. Тупиков нет. Когда верны все логические составляющие и всему происшедшему даны действительно соответствующие им значения, тогда и приходит верное решение для выхода из любой сложной ситуации. Значит, нужно точно вычислить старые ложные понятия. А они в глубинах очень давней истории нашей цивилизации. Об этом мы и ведем речь. Мы находимся на Земле. Земля в космосе. И опорные ценности на Земле космические. Если мы будем использовать только земные понятия, без учета космических, тогда мы снова можем очень сильно ошибиться. На Земле существует много искажений, воспринятых физическими лицами в прошлой эпохе, так как На поверхности планеты борьба энергетических сил проявляется через сила людей. Старые ошибочные традиции держат все мировое сообщество в режиме убийственных заблуждений. Это и толкает людей на очередные разрушающие жизнь безрассудные действия. Земля удерживается в своем стабильном движении законами космоса. Планета никуда не падает, и у нас имеются все природные условия для ведения нормальной жизни. Если мы не можем увидеть глазом законы, удерживающие планеты в стабильном движении, ведь планеты не дерутся друг с другом по национальным или материальным причинам, то можем понять и вычислить все движением собственного разума. Для разума нет ничего невозможного. Вспомним расшифровку слова «понятие». Принцип объективного настроя ядер таламуса измерений естественного. Когда ядра таламуса настроены объективно, от слова «объект» человек, тогда мозг может принимать в себя из информационных энергетических полей Вселенной и ЭПВ всю достоверную информацию. Через ядра таламуса, принятые из ИЭПВ, импульсы передаются в большие полушария, где и происходит развертывание микроэлектрического сигнала в микрохимические соединения мысли. Только после этого развернутая информация поступает на сознательный уровень. Чтобы получить информацию от цивилизации и созвездия Орион, совсем не обязательно лететь туда физически. Достаточно настроить свой головной мозг на нужные энергетические частоты и соответствовать доступу к чистой информации. Для сравнения. Желая поговорить и обменяться информацией со знакомыми на другом конце страны, человеку сегодня совсем не нужно своим телом пребывать к месту беседы. Ему достаточно позвонить по телефону. Уже всем известно, что современные технологии позволяют связываться с любой точкой планеты и без телефонных проводов, по эфиру, как с помощью спутников, так и без них. Если можно передавать закодированный цифровой сигнал по эфиру и принимать его где угодно на планете и вне ее, почему бы тогда не связаться и с другими планетами и цивилизациями? Голова человека при достойном использовании мозга становится беспроводным модулем вселенского компьютера и ЭПВ, самостоятельно работающего на Земле. Даже у животных, как мы разобрались, мозг воспринимает импульсы из приземного поля инстинктов и выдает все нужные команды на мышцы тела. Так животное принимает стратегические решения. Над тактикой работает оперативная, И весьма примитивная телесная реакция животного. Отсюда вытекает очень важный правовой вопрос. Каковы права человека разумного и права животного на двух ногах, лишь внешне очень похожего на человека? А. Формирование общества по принципу проявленной в каждом его участнике совести. После определения критериев человек перед вами или простое млекопитающее в теле человека и согласие с этими определениями большинства живущих сограждан общество облегчит свою задачу по выводу массовых проявлений зла за пределы человеческого общения. Животное, то есть биологическое существо, управляемое инстинктами, не должно иметь даже части таких прав, которая имеет человек разумный, поскольку и спроса с биосов никакого нет. Может ли волк сознавать ответственность за убийство косули? Или корова, остановившаяся по нужде посреди дороги, ответственность за чистоту на улице? Ни одному из них неведомы принципы культурного бытия, поэтому с них и спроса нет. Для биосов культура неприемлема, и воспринимается как насилие над их телесной волей животного. Безостановочное удовлетворение инстинктов сегодня называется демократией, чем выявляются самые активные бессовестные биологические объекты. В сообществу людей, управляемых разумом, категорически нельзя допускать влияния на себя со стороны неуправляемых разумом биосов. В противном случае это уже будет не сообщество разумных и культурных людей, а сбор обманутых, униженных и подневольных, которые тоже рискуют превратиться в простую биомассу. Чтобы больше не усугублять тяжелое положение нашей страны и сохранить ее, необходимо в срочном порядке ограничить влияние объектов животного образца на разумную жизнь всего сообщества. Те, кто не желает превращаться в добычу, должны сопротивляться и не позволять издеваться над собой. Если люди снова позволяют животным особям заниматься насилием, значит живущие, видимо, просто не считают себя за достойных людей, не уважают ни себя, ни своих детей. Все агрессивные элементы бесконтрольной природы должны быть локализованы, так как они не имеют никакого права влиять на разумную жизнь общества. Если такие разрушительные элементы еще манипулируют оружием, денежными и материальными эквивалентами у власти, значит общество еще неразумно и позволяет безнаказанно себя терзать и разрушать. Разрушающееся общество долго не протянет, а разложится и станет предметом легкой добычи для закордонных хищников, которые тоже рискуют. Пытаясь уничтожить нас экономически, они на самом деле навсегда ликвидируют самих себя. Об этом говорит планетарная логика, в чем мы убедимся далее. Чем хуже нам сегодня, тем быстрее мы сможем отуматься завтра. Когда одумаются разумом управляемые существа, то все животные будут вынуждены вернуться на свои соответствующие места, отведенные для них планетарной природой. Человек должен быть прежде всего разумен. Не следует уравнивать в правах и смешивать по качеству биологическое существо с человеком разумным. Именно из-за этой ошибки Человечество пока еще не умеет жить без войн и экономических противостояний. У кого сегодня меньше культуры и разума, в том больше звериных качеств, тот затевает войну и набрасывается первым. Имеющий в себе культуру и разум никогда не уживется под одной крышей с безумцем. Если живущие будут применять выше указанные критерии внутри своего общества, то в нем легко обнаружатся и не люди, которых можно будет просто отстранить от активной деятельности, чтобы они не вредили обществу и не разрушали его. Каждому свое место, исходя из его личного отношения к разуму и культуре в планетарных масштабах. И если же мы не поймем самих себя, не определим и не упорядочим свои отношения с агрессивными биологическими элементами, то мы все можем действительно легко погибнуть, так ничего не поняв в быстротекущей текущей жизни тела. Неразумные объекты, уничтожаясь, даже не пытаются понять это. Безумцы считают, что все происходящее злой рок или кем-то подстроенная дьявольская несправедливость. Их разум выведен из строя и нейтрализован и же, но раньше, возможно, еще и в их прошлом воплощении. От человека разумного следует ожидать проявления разума. Тогда и можно рассчитывать на его разумные поступки. Существуя только информационно, космическая модель мира уже может дать всему сообществу возможность начать жить в мире, и развивать цивилизацию без войн и насилия. Но сначала это должно быть осознанно массами. Тот народ, который открыто явится информационным носителем своего космического информационно-энергетического света разума, станет активным реализатором программы восстановления единой мировой цивилизации на планете Земля. Любые теории развития общества будут бесполезны, если каждый из людей, составляющих это общество, верно не ориентируется информационно. Информационная осведомленность должна быть максимально подробной, исключительно правдивой и с большим запасом возможностей получения новой информации в будущем. Нужно всегда оставлять для себя возможность расти и развиваться во всех сферах познания окружающего мира. Законы единого информационного поля Вселенной, раскрываемые в космической модели мира, дают всему человечеству неиссякаемые возможности в достижении истин и законов мироздания, приобретения вечных и неиссякаемых источников Энергии. С открытием базовых истин космоса появляется неиссякаемый источник точных знаний, что навсегда может избавить человека от ошибок и заблуждений. Ложь должна быть полностью исключена из информационного обращения внутри общества, как информационные бациллы, которые могут разрушить любое людоедское сообщество а впоследствии и всю цивилизацию. Только культурный и верно информированный массовый человек может создать полноценное и стабильно развивающееся общество. Все теории развития общества приводят в действие и осуществляют в реальности живые люди, из которых и состоит общество. Каждый человек – как малая клеточка единого и здорового организма, тоже должен быть здоров сначала в информационно-энергетическом смысле. Главное оружие культурного человека – его разум, а не физическая сила. Народ не дикий, не стадо, как считают некоторые правители. Люди были просто обмануты и не знали правды о самих себе и своем народе, которому они принадлежат. Культурный народ и человек имеет свою мудрость духовного света. Сила мысли культурного человека – самая мощная в мире, не имеет себе равных и несравнима ни с чем во Вселенной. Б. Построение общественной экономики на основах социальной справедливости. Все духовные информационно-энергетические характеристики человека должны целенаправленно формироваться, воспитываться в подрастающем поколении и поддерживаться во взрослой среде. Необходимо разработать и внедрить в жизнь постоянно действующие законы материальной поддержки этих процессов, чтобы они не оставались лишь пустыми разговорами и декларациями о справедливости. Поддерживать или перестраивать государственные системы необходимо в плановом порядке, не только рассчитав, но и настроив реальные системы отчисления значительных сумм. В процессе планирования и проведения реформ в нашей стране за базу была принята система налогообложения, действующая в западных странах, что без учета российской специфики привело к кризисному положению и развалу всех уровней хозяйства. Складывающаяся налоговая система, которая должна была стать базой экономики страны, вобрала в себя все минусы как бывшей централизованной экономики, так и современной рыночной американского образца. Ключ к разрешению сложившейся ситуации лежит в создании новой эффективной налоговой системы, являющейся фундаментом бюджетов всех уровней. Анализ совокупности и всего многообразия экономической деятельности физических и юридических лиц позволяет выделить три основные группы налогов. Налог на собственность, при этом собственностью следует признать счета в банках, акции, облигации, недвижимость и любую другую форму. Налог с продаж. Продажи следует считать любое изменение состояния собственности, в том числе и бартер, трастовые операции, взаиморасчеты и так далее. Налог на доходы с физических и юридических лиц. Основным условием любого вида налогов является небольшая величина ставки 5% в сочетании с его неотвратимостью, обязательностью уплаты. Три вида налогов соответствуют трем уровням их потребления. Федеральная власть, территориальная власть, гражданин. Таким образом, соотнеся вид налога с уровнем его потребления, мы закладываем необходимую базу во всю систему налогообложения и формирования бюджетов различных уровней. На базе налога на собственность с физических и юридических лиц формируется федеральный бюджет. Контроль за сбором этого вида налогов должна осуществлять служба ФСБ как единственная, располагающая сегодня реальной возможностью контролировать и защищать интересы собственника на всей территории России, СНГ и мира. При этом федеральный бюджет должен быть существенно перераспределен в пользу территорий и граждан с обязательным сохранением за ним стратегических общегосударственных направлений – культуры, армии, науки, образования, медицины. Налог с продаж – взимается силами субъекта федерации – налоговой инспекцией, налоговой полиции и МВД и является базой его бюджета. Куда и как расходовать собранные средства решает законодательный орган, а исполняет администрация края области. По-новому следует взглянуть и на проблему неплатежей. В случае невозможности предприятия-поставщика уплатить налог с продаж, который обязательно должен быть выплачен до момента отгрузки продукции товара, следует предусмотреть систему залога собственности, на базе которой будут формироваться в региональный фонд, назовем его, к примеру, социальная справедливость. Средства фонда, образующиеся от реализации залоговой собственности предприятий-должников, являются составной частью бюджета территории и могут использоваться как составная часть инвестиционной политики на местах. Это может стать финансовой основой для долгосрочных инвестиций в сфере структурной перестройки промышленности. На первых порах такие фонды могли бы взять на себя роль упорядочения системы взаиморасчетов как внутри территорий, так и между регионами. Нужно иметь единый банк данных о выпускаемой и уже имеющейся продукции, в которой естественным образом могут нуждаться потребители как внутри территории, так и за их пределами. Это может дать реальную возможность расчета с бюджетом и крупных неплательщиков. Подоходный налог с физических лиц необходимо преобразовать систему адресного пожизненного страхования граждан с момента их рождения. Суть ее заключается в следующем. Выдача свидетельства о рождении должна стать одновременной выдачей страхового полиса с уже открытым именным расчетным счетом в Уполномоченном Государственном банке. На индивидуальный счет в момент рождения человека государство перечисляет минимальный прожиточный минимум. Свидетельство о рождении человека – это одновременно пожизненный страховой полис и впоследствии пенсионное удостоверение. Сколько граждан, столько должно быть и лицевых счетов, на которые будут поступать адресные средства вплоть до физической смерти человека. В уполномоченном банке или в его региональном отделении открывается лицевой именной счет гражданина, на который государство перечисляет ежемесячный страховой взнос в размере прожиточного минимума на данной территории до достижения гражданином трудоспособного возраста 18 лет. Гражданин, только появившись на свет, как бы сразу оплачивается своего личного счета все расходы на социальную поддержку, включая расходы на медицину, образование, дошкольное воспитание и все необходимое для формирования его как гармоничной личности. Все операции перечисления средств будут выполнять ответственные лица медицинского и социального обеспечения, затем работники общеобразовательной системы. Сам же гражданин будет иметь право использовать средства самостоятельно только по достижении 18-летнего возраста. До этого момента средства поступают на счет и снимаются с него автоматически теми инстанциями, где человек находится, учится или посещает развивающие детские учреждения. При этом расходуются средства только на оказываемые ему услуги в соответствии с предусмотренными и утвержденными заранее перечнями под контролем Уполномоченной страховой государственной организации. Нецелевое расходование средств с именного счета гражданина до 18-летнего возраста, какой бы структуры это ни производилось, должно расцениваться государством как покушение конкретного чиновника на жизнь гражданина и караться так же строго, как и попытка преднамеренного убийства. Воровство и обман – начало всех остальных преступлений. Говорит о начале распаде личности, что в свою очередь означает добровольный переход такого человека в разряд простого животного с потерей всех прав защиты человека разумного. С другой стороны, каждый гражданин или его родители получают реальную возможность контролировать движение средств со своих счетов, цены, суммы, быстроту расчетов и так далее. Достигнув трудоспособного возраста, гражданин передает по месту работы функции адресного пополнения своего счета на основании закона о ежемесячном внесении суммы из заработных им средств. По достижении пенсионного возраста гражданин начинает пользоваться своим страховым счетом как пенсионом, получая пособие, пенсию, величина которого определяется суммой накопленных на счете средств. Кроме оговоренных функций страхового пожизненного счета, гражданин имеет право от 18 лет в течение всей жизни пользоваться своими средствами в особых случаях, а именно женитьба, приобретение нового жилья, транспорта, рождение детей и тому подобное. Таким образом, предлагается система реальной социальной защиты граждан, стержнем которой является система адресного пожизненного страхования, которая сводит к минимуму риск остаться без средств к существованию или без крыши над головой. В свою очередь, Такая система социальной защиты, подкрепленная соответствующим законодательством, накладывает на гражданина соответствующие обязательства. Прежде всего, обязательное погашение затраченных государством страховых средств, вплоть до привлечения к обязательному труду. К этому будет юридически справедливое обоснование, реальное проявление заботы государства о своих людях. В перспективе система адресного пожизненного страхования позволит свести к минимуму участие государства в социальном обеспечении граждан на централизованном уровне. Все основные вопросы будут решаться на местах, так как появится реальная возможность сами средства. В этом случае воспитание и контроль расхода средств на него переходят на качественно новый уровень. Средства будут использоваться там, где они появляются. Если чего-то и не будет хватать, то это сразу становится видно и будет легко поправимо без многолетних дебатов. Реализация предполагаемой системы ведет к принципиально иным взаимоотношениям гражданин государства, в рамках которого чиновники становятся под реальный контроль как со стороны верховной власти, так и со стороны рядовых граждан. Считаем этическим разложением и повсеместным бедствием для всей цивилизации. Каждый ребенок должен иметь равные возможности знать и получать доступ к знаниям. Мы не имеем права делать из наших маленьких граждан неразумных ограниченных биообъектов. Переход на систему адресного пожизненного страхования на территории красноярского края возможен уже сейчас сначала создание вышеупомянутого фонда социальная справедливость по предприятиям должникам в бюджет но за всеми действиями людей в том числе государственных исполнителей чиновников невозможно будет уследить до степени стопроцентного исполнения без искажения первоначального замысла нет гарантии на то что исполнители инструкций замысла на улучшение жизни всех людей, не будут искажать их на местах, базируясь на сегодняшних взглядах. Каждый функционально выполняет свою задачу, но без подчинения смысла своих действий единой цели и осознания общей зависимости людей от государства могут быть и ошибки в частностях. Каждый руководитель, особенно в наши дни, будет вынужден принимать нестандартные решения ежедневно, И это будет происходить один на один. Проблема – человек. Многие просто потеряли свои этические ориентиры. Инстинкты одного административного лица могут обнулить старания многотысячных коллективов. Почти все вынуждены только существуют в материальном смысле. Мы поставлены в такие условия искусственно. Каждый человек предоставлен сам себе и действует в меру своей испорченности.